унтер офицер сделал едва заметный жест пистолетом, едва солдата охраны подхватили несчастного и поволокли его к обрыву. В метре от края они остановились и поставили свою жертву на колени, а сзади унтер офицер скинул пистолет. Выстрел прозвучал сухо, как удар кнута. Голова пленного дернулась с пулей, и солдаты столкнули тело с обрыва во враг. Унтер-офицер уже направлялся за следующим кандидатом в палачи добровольцы. Волосы на голове Сергея Архипова зашевелились, когда он понял, что и его ждет такое же испытание. Только теперь он осознал все коварство обер-лейтенанта, который додумался до такой варварской и иезуитской проверки. Вторым с молотком в руках к шеренге направился высокий, белобрысый военнопленный, который стоял до этого в строю рядом с Архиповым. Этот, пересилив себя, бил молотком по лицам своих бывших сослуживцев, уродуя их, но не всех убивая. Удары молотка сбивали с ног обреченных заложников, но они, полуживые и искалеченные, корчились и извивались на земле от нечеловеческой боли. Белобрысова унтер-офицер похлопал по плечу и подтолкнул на свое место в строю, а сам вместе с солдатами стал добивать изувеченных военнопленных выстрелами в голову. И вновь солдаты проворно отбили десять человек для уничтожения и, подгоняя их прикладами, построили в шеренгу там, где только что стояли их предшественники. Не откладывая своих намерений в долгий ящик, Александр Михайлович тут же составил текст поздравительной телеграммы Егору Митрофанову. Он получился большим и содержательным, Вернувшаяся из кухни Светлана нашла, что у него все получилось очень даже неплохо. Отложив содержание будущей телеграммы в сторону, она сказала, «Оставь пока все бумаги, и пошли на кухню, ужин готов». «Пошли», — сразу согласился он, и только теперь почувствовал, как сильно проголодался. Ужин был по-крестьянски обильным и сытным. Покончив с жирными наваристами Александр Михайлович придвинул к себе поближе тарелку с котлетами. «В холодильнике есть свежеприготовленная горчица. Не желаешь?» Вспомнив о приправе, вдруг спросила жена. «Спасибо, что напомнила, а горчица действительно не помешает. Где она там у тебя?» Светлана достала из холодильника стеклянную баночку из-под майонеза и поставила ее на стол перед мужем. Открыв капроновую крышку, он попробовал горчицу. «Ну, как она?» Не удержалась от вопроса супруга. «Замечательная вещь! Молодец, что приготовила ее!» Похвалил он жену и густо намазал горчицей ломтик хлеба. «Остаток ужина...» Прошел при обоюдном молчании. Выпив напоследок стакан киселя, Александр Михайлович встал из-за стола, поблагодарил жену и ушел в свою комнату. Светлана осталась на кухне, а он, выкурив сигарету, принялся просматривать газеты. Из большого вороха он выбрал еженедельник, аргументы и факты, которые любил и которые читал без пропусков, от первой до последней строчки. Поудобнее расположившись в кресле, Александр Михайлович углубился в чтение. Светлана, покончив с делами на кухне, тихо вошла в комнату и, опустившись в кресло у письменного стола, спросила «Саша, что там новенького в газетах?» Муж с неохотой оторвался от еженедельника. «А что тут нового напишешь?» «Стараются нас успокоить, мол, прилавки магазинов скоро будут ломиться от изобилия продуктов и промышленных товаров». «Что-то мне с трудом в это верится», — сразу отозвалась она на слова мужа. «Я тоже сомневаюсь в том, что подобное произойдет в ближайшем году». «Разве можно насытить осатаневших людей, которые просто не знают, как им избавиться от деревянных рублей? Для всеобщего изобилия потребуется лет десять, если не больше». «Неужели придется так долго ждать?» — всплеснув руками, удивила Светлана. «А ты что, думала товаре появится завтра?» «Нет, не завтра, но и не через десять лет». «Саша, правительство обещает нам завершить формирование рынка в течение года. Не будь наивной, как девочка. Обещая народу скоропостижные благо, они прежде всего пытаются его успокоить. Я вот в журнале «Эхо планеты» прочитал о том, как Пиночет делал перестройку в Чили. Так вот, у него на это ушло 17 лет, а ты хочешь за один год». Такие вещи быстро не делаются, а тем более у нас, в России. А чем мы хуже чилийцев? Да не хуже мы, а бестолковие. Там рыночные отношения внутренне мобилизуют каждого, а это способствует повышению деловой активности граждан. Они начинают производительнее работать, зачастую даже на двух работах, и в конце концов выходят из кризиса. «Русский человек – это особый человек. Встречающиеся трудности и невзгоды делают его совершенно другим. Вначале они его как бы парализуют, и только потом, если он не берется за вилы, он берется за работу. Пока русский мужик раскачается, уйдет драгоценное время. Да и работать лучше он добровольно вряд ли будет. Так что нам с тобой...» Жить при изобилии продуктов и товаров вряд ли придется. Дай бог хоть нашим внукам увидеть все то, что наобещали нам нашей политики. Ну, ты меня успокоил, — устало произнесла жена и поднялась из кресла. Ты что, уже уходишь? Да, пойду спать. Я что-то устала за день. А ты решил сидеть до полуночи? Нет, вот только просмотрю газеты и тоже пойду отдыхать. Мне завтра с утра пораньше нужно быть во второй бригаде. А что за срочные дела? Семена и не проходят по засоренности. Мне из контрольной семенной инспекции пришла бумага. Нужно их подработать и довести до первого класса посевного стандарта. Вот завтра и буду организовывать работу. А что же будет делать твой агроном-семеновод? Он будет отдыхать». Я его неделю назад отпустил в отпуск, так что надеяться не на кого, придется все делать самому. Удовлетворенная ответом, супруга молча удалилась в спальню, оставив мужа с газетами. Мошкину хотелось осмотреть кладбище и постараться понять, как могли доставить труп на территорию к месту захоронения. Наверняка эта процедура производилась ночью так как днем на кладбище множество посетителей, да и из ближайших домов опасное занятие могли заметить. Николаю Федоровичу хотелось верить, что труп пронесли на территорию не через ворота, а как-то по-другому, возможно, через пролом в ограде. Кладбище располагалось на площади никак не менее 10-15 гектаров и было обнесено бетонной оградой из стандартных плит двухметровой высоты. Чтобы обойти ограду по периметру, Мошкину потребовалось около 50 минут времени. Ни одного пролома или лаза в бетонной свежеокрашенной ограде не было. Чтобы перетащить труп через ограду, требовалось усилие не менее двух человек – Ближе к центральному входу находились небольшое здание, выкрашенное в серый цвет, и два вагончика, упиравшиеся торцами в ограду. Входы, вагончики и одиноко стоящее здание были расположены так, что попасть в них можно было только с территории кладбища. Пройдя к зданию, Мошкин выбросил окурок в урну и решительно шагнул внутрь. В коридоре кладбищенской конторы было прохладно, как будто эта прохлада сохранилась в этих стенах от только что прошедшей зимы. На дверях кабинетов были прикреплены металлические таблички с названиями служб и должностных лиц. У кабинета диспетчера и у хозяйственного отдела посетителей было больше всего. Кабинет заведующего находился в конце коридора. В приемной, кроме секретарши, никого не было. Поздоровавшись, Николай Федорович поинтересовался. Как мне поговорить с заведующим? Хотя по отсутствию посетителей понял, что того нет в кабинете. Анатолий Петрович уехал в контору похоронного обслуживания, потому его здесь нет, ответила секретарь. Будет ли он еще у себя сегодня? Спросил Мошкин. «Конкретно я вам ничего ответить не могу, но, как правило, в таких случаях Анатолий Петрович уже в этот день сюда не приезжает. Если он нужен вам, то будет надежнее захватить его здесь в конторе завтра с утра». Поблагодарив ее за информацию, Николай Федорович вышел на улицу. «Поездка на кладбище по результативности не очень устраивала его». Хотя Мошкин успокаивал себя тем, что с Анатолием Петровичем он успеет поговорить и завтра. Стараясь увеличить полезность поездки, Николай Федорович увидел сидящего на выходе вахтера. Поздоровавшись, опустился рядом с ним на свежевыкрашенный диванчик. «Здравствуйте, мил человек!» – отозвался он с охотой на слова приветствия Мошкина. «Наверное, кого-нибудь из своих близких проведывали». Чувствовалось, что он не против побеседовать, чтобы хоть немного сгладить длительное дежурство в таком мрачном и невеселом месте. Из разговора Николай Федорович узнал, что вахтеры сменяются после 12-часового дежурства. Словоохотливый старичок рассказал – что штат работников, обслуживающих кладбище, не превышает сорока с небольшим человек. Несмотря на все старания, Мошкину не удалось услышать от фактера ничего, что хоть как-то проливало свет на это неординарное происшествие на кладбище. Иван Семёныч, а именно так звали старика, работал на погосте около 8 месяцев и, естественно, ожидать от него подробной характеристики кого-нибудь из работающих здесь не приходилось. Попрощавшись с милым стариком, Мошкин направился к машине. Андрей дочитывал книгу и настолько увлекся, что поднял на него глаза после того, как открылась пассажирская дверь. За время, пока Николай Федорович усаживался, водитель успел убрать недочитанную книгу и, захлопнув свою дверцу, завести двигатель. Андрей, заметив, что полковник вернулся без настроения, не задавал вопросов. Машина уже выруливала со стоянки, когда Мошкин, словно очнувшись, сказал «Поехали, Андрюша, в управление». «Есть в управлении. Торе полковнику, — ответил водитель, — глядя в окно на пробегающую мимо городскую жизнь, он сожалел, что эта поездка на кладбище оказалась почти бесплодной. Извлекая максимум из неудачи, он теперь воочию представлял, где произошло преступление, вернее, то место, где попытались спрятать труп». Николай Федорович успокаивал себя тем, что хоть сумела смотреть кладбище, его удаленность от жилого массива, с людьми, которые работали там, собирался познакомиться чуть позже. Незаметно подъехали к управлению, и он, покинув машину, направился к себе в кабинет. Уже на лестнице посмотрел на часы, до визита генералу оставалось два часа, а по расследуемому делу Ничего существенного не было. Просмотрев газеты, он решил было идти спать, но, остановив взгляд на открытки Егора, передумал. Время было детское, всего десять часов вечера, и Александр решил написать письмо однокурснику еще сегодня. Не торопясь, он нашел тетрадь в линеечку, раскрыл ее посредине и, взяв ручку, стал писать. Глядя на высокие стройные буквы, появляющиеся из-под его руки, всякому было понятно, что он обладал красивым почерком. Его понятные конспекты еще в далекие студенческие годы старались заполучить многие институтские товарищи.